Вот такое кино. Илья ходил по прокуренной комнате и уже дошел до того, что начал сплевывать коричневую от никотина слюну прямо на пол, где попало. Ванечка сидел в углу и мусолил самокрутку, заряженную смесью табака и слабой марихуаны. Илья находился на пике творческого экстаза, размахивал руками, пинал мебель, иногда срывался на фальцет. Ванечка смотрел на него со спокойным равнодушием и время от времени резонно, несмотря на марихуану, отвечал, обосновывая свое мнение с неопровержимой логикой. «Я не умею описывать любовь. У меня не получается. Что за ерунда? Только встретились и сразу в постель. А как же шаблонный каприз в стиле «я не такая»?» А как же ухаживание, ужины при свечах, тонкие лямочки вечернего платья от Шанель, скользящие вдоль бархатной кожи вниз туда, где аллеет запретный плод. Как-то все у меня примитивно выходит, понимаешь? Но нет у меня личного опыта. Я две трети жизни просидел за учебниками, чтобы научиться, как делать деньги, а когда они пришли, то вместе с ними пришли телки, за которыми ухаживать было не обязательно. Все как в том стежке. Двое молодых интеллигентных людей хотели бы снять для утехи бледей. Вся романтика съема по времени укладывалась в один вечер. А писать надо о том, что хорошо знаешь. «Да все здесь в порядке!» — на одной ноте пробубнил Ванечка. «Вполне жизненно. Что им еще друг с другом делать-то?» Встретились два физически здоровых одиночества и первым делом удовлетворили свою потребность в близком общении. «Все соответствует формату». «В кино все быстро должно происходить. Вспомни Бонда. Он в каждой 90-минутной серии клеит, спасает и милует новую телку. Ни у кого не возникает никаких вопросов. Нет, я согласен, что в литературе охмурение с такой скоростью не канает. Но пойми, старичок, сценарий не литература. Ничего общего между ними и быть не может. У меня, как у режиссера, вообще нет претензий. Все хорошо». Ванечка от души затянулся и, подержав дым в легких, с сожалением выпустил его сквозь дыры в голове. «Я тут думал, и вот что надумал. Мы вообще не станем снимать художественный фильм». Илья остановился и приобрел вид человека, слегка огретого пыльным мешком. «То есть как это? Ты же говорил, что будет полнометражная картина, что все по-взрослому». «А у нас и будет все по-взрослому». Мы сделаем действия на фоне хроники. Это все еще ново. Попадем в христоматии. Приз Академию у нас в кармане. Думаю, что и Каны, и Венеции еще падут к нашим ногам. Я чисто любив Илья, как, впрочем, и все мое киношное племя. У нас менталитет избалованных 12-летних детей. Я тоже хочу ходить по ковровым дорожкам, разрезать ленточки и в старости снисходительно передавать опыт студентам, сидя в мягком кресле в собственной мастерской. Но с ними мы очередной боевик, напихаем в сюжет банальности, пригласим всех известных актеров, и что? А потом, если снимать именно такое кино, то это как минимум два года, не зная, как у тебя, а у меня нет желания ждать так долго. Позволь мне говорить на чистоту. Если бы я хотел вытянуть из тебя как можно больше денег, то с радостью включился бы в длительный кинопроцесс. А здесь и денег-то особенных не потребуется, и нам будет нужен всего один актер, причем не знаменитость. Он будет действовать внутри документального фильма, а снимем в художественном стиле. Я тебе гарантирую, это будет нечто. Мне не дают покоя несжатой лавры Дзиги Ветрова, одержимого документалиста. Его сожрала конъюнктура и коммунистические маразматики, а у меня есть все шансы пройти его путем и поиметь статуэтку Оскара. Илья поморщился. Ну и лексикон у тебя, Ванечка. Нечто, формат, какая-то Дзига. Издержки профессионального жаргона, которым так любят козырять люди творческих профессий, производя впечатление на интеллигентных стареющих женщин. Ладно, если ты говоришь, что на два года все это растянется, а твой вариант — это чуть ли не новое слово в искусстве, то черт с ним, я согласен. А кого же ты хочешь пригласить на единственную роль? о о, -о. Ванечка с мечтательным видом закинул голову и выпятил подбородок. Я отличнейшим образом себе его представляю, так что дело за малым. Остается лишь уповать на сварливую и капризную бабенку по имени режиссерская Фортуна, чтобы она поменьше ломалась и помогла нам встретиться. Поверь, Илья, мне тоже очень хочется поскорее занять свое место на площадке и произнести это волшебное слово «мотор».